Глава 10. Алина. Я ждала Артёма с нетерпением. Моя новость должна сгладить его неудачную попытку договориться с Соней. Он сказал мне, что съездил зря. А я съездила в монастырь, чтобы убедиться. Та женщина действительно мама Тёмы. И убедилась. Конечно, тест на ДНК я не делала, но причин не доверять ей не было. Щёлкнул дверной замок. Сердце ёкнуло и забилось в бешеном ритме. подавила порыв броситься бегом навстречу мужу. Медленно направилась к нему, стараясь держать дрожь в руках. Сколько я не думала, как лучше преподнести ему эту новость, сломала всю голову, но так и не нашла нужных слов. Решила сказать, как получится. Разнервничалась, как студент перед экзаменом. Я подошла, когда Артём разувался. Рядом на паркете лежала его сумка с вещами. «Привет», — поприветствовала, улыбнувшись. «Как же я соскучилась! Безумно сильно! Хочется прижаться своим телом к нему и почувствовать сквозь ткань его тепло». «Привет», — произнёс любимый. «Как дела?» «Хорошо, не считая того, что ужасно соскучилась по мужу», обвела его шею руками прижалась лицом к его колючей щеке. «Я готова была забыть обо всём на свете и отдаться ему прямо сейчас». Почувствовала, как его тело напряглось, отстранилась, глядя на его лицо. Хмурой. «Что случилось?» — спросила я, затаив дыхание. Ален, нужно поговорить», — сообщил Тёма как-то слишком напряжённо. Теперь я не только дышала через раз, но и моё сердце забыло, как биться. «Сейчас?» — подняла я удивлённо брови. «Да, это важно». Почему-то мне не хотелось слышать, что он скажет. Наверное, что-то нехорошее, раз Артём такой угрюмый. Захотелось смахнуть эту тучу с его лица взмахом руки. «Мне тоже нужно сказать тебе кое-что важное». Хотела улыбнуться, но не смогла. Мне показалось, что воздух в комнате накаляется. «Можно начну я?» — опередил меня Тёма. «У тебя хорошая новость?» «Не знаю. Нет». Он замялся, а моя решимость медленно утекала в никуда. «Тогда начну я». Я последовала за ним на кухню. «Готов?» «Говори». Махнул Артём головой, соглашаясь. А у меня ком в горле встал, и слова не идут. Думала сейчас, как скажу, что его мама жива, но нет, не могу. Почувствовала, как глаза защипали от подступающих слёз. Он смотрит на меня в непонимании. Набрала в лёгкие побольше воздуха, чтобы прогнать застрявший комок в глотке, и выпалила на одном дыхании. «Тём, твоя мама жива!» Смотрит, не моргая. Минута, две, пять. Будто не услышал, что я сказала. Или не понял. Внутри меня всколыхнулся страх. Наверное, нельзя было вот так ему это говорить без подготовки. «Я в душ», — произнес он отстраненно. Схватила его за руку и спросила. «Ты слышал, что я сказала?» «Что?» Его веки словно потяжелели и опустились на глаза. «Устал». «Артём, твоя мама жива, слышишь?» обхватила ладонями его лицо, а он смотрит мне в глаза, не понимая. Руки Артёма накрыли мои, отстранили от лица и сжали. «Неудачная шутка», — произнёс муж, почти не шевеля губами. «Да какая может быть шутка? Она жива и давно ищет тебя!» Мне позвонила из детского дома Татьяна Григорьевна. Сказала, что тебя женщина спрашивала. Сказала, что мама твоя. Так я встретилась с ней, и у меня не осталось сомнений. Задохнулась я от своей тирады. Артём смотрит словно сквозь меня. Недоверие, сомнение, непонимание. И в глазах такая яркая боль, что мне захотелось крикнуть. «Хватит, не мучай себя!» Бред какой-то. — хрипло произнес он. «И я так подумала сначала, но ты убедишься, когда сам увидишь. Там оказалось все не так просто, и пусть она сама тебе расскажет всё Я в душ, — повторил тот твердо, выпустив мои руки. Я понимала, Артёму нужно прийти в себя. Любого шокирует такая информация. Пусть успокоится, а потом мы с ним все обсудим. Даже представить не могу, что он сейчас чувствует. Сначала, оказывается, у него дочь трёхлетняя есть. Теперь мама жива. Одни потрясения. Пусть даже хорошие, но могут любую психику пошатнуть. Я смотрела, как оставшиеся после душа капли блестят на смуглой коже мужа. Ему не нужно было даже загорать, он сам по себе такой. Артём вытирал влажные волосы, а я заворожённо наблюдала, как перекатываются мышцы у него на груди и руках. Мой любимый мужчина. Стоит только взглянуть на него, как внутри всё переворачивается и трепещет в сладкой неге. Даже за столько лет мои чувства не угасли ни на грамм. «Ты обдумал мои слова?» Решила первой нарушить тишину. В голове не укладывается. Только и промямлил Тёма. «Я понимаю, тяжело поверить», — согласилась я. «Не поверю, пока не буду знать наверняка». «Тём, думаю, ты убедишься в этом, когда поговоришь с ней». Он в ответ пожал плечами. «Предлагаю сегодня съездить в монастырь». «Не знаю», — неуверенно ответил Артём. «Возможно, боялся разочароваться в том, что всё может оказаться ошибкой». «А что тут не знать? Нет смысла оттягивать!» Настаивала я, не желая заставлять его мучиться от сомнений. «Собирайся, или я сама привезу твою маму сюда!» «Моя ли ещё? Проверить нужно!» Я поглядывала на мужа, сидевшего рядом на пассажирском сиденье. Он сосредоточенно смотрел на дорогу. «Как же я хотела узнать сейчас его мысли!» Артём не любил ездить на пассажирском сиденье. Он предпочитал управлять автомобилем, как и ситуацией в целом, только вот жизнь вертела его в круговороте событий. Даже я со своей стороны не могла представить встречу мамы и сына, не видевшихся 30 лет. Уму непостижимо, словно сюжет какого-то фильма. «Как же я надеюсь, что всё пройдёт гладко!» И семья воссоединится. Они заслужили счастья и покоя, как никто другой. Мы шли по старой дорожке, вымощенной брусчаткой. Артём был заметно напряжён. Я крепко сжимала руками его локоть, давая понять, что он не один. Я всегда рядом. Спросила у служительницы монастыря, как найти Марию Кузнецову. Она сказала обойти здание, и там во дворе мы её найдём. К настоящему имени мамы Артёма никто ещё не привык, и звали её так, как мать-настоятельница предложила ей, когда женщина пришла в монастырь. Тогда она не помнила даже своего имени, а сейчас уже привыкла к другому, к чему теперь менять. Мы нашли маму Артёма в палисаднике. Она поливала цветы в клумбах, сразу заметила наше приближение. Я почувствовала, как мышцы его руки напряглись под моими пальцами. Кажется, он замедлил шаг. Я всё же дёрнула Тёму и потащила к женщине, глядящей на нас, не моргая. Мы остановились напротив. Тишина, ни слова, ни звука, словно мир замер вокруг нас. Решила не вмешиваться и отпустила руку Артёма. Они смотрели друг на друга, мама и сын, и между ними тридцать лет пустоты. Наверное, в такие минуты и сказать-то нечего. Да и нужны ли слова? Руки женщины дрогнули. По щеке пробежала одинокая слеза, оставляя мокрую дорожку на смуглой коже, такой же, как у сына. Такая разница и такое сходство, заметное невооружённым глазом, Она не выдержала, сделала шаг и обняла сына. «Сынок!» Голос дрогнул, и женщина зарыдала. Артём стоял как вкопанный, не шевелился и не дышал. Его руки повисли и лишь изредка подрагивали. Наверное, в нём бушевали противоречия. Отрицание, надежда, действительность. Артём вздрогнул, его руки накрыли плечи женщины. Лёд тронулся и даже на моём сердце потеплело. «Какое счастье! Я каждый день молила Господа об этой встрече!» произнесла женщина охрипшим от рыданий голосом. «Я не видела сейчас лицо мужа, но это было и не нужно. Знаю, он тронут до глубины души». Они разговаривали несколько часов, порой просто молчали, смотрели друг на друга. Впервые видела глаза Артёма такими живыми, блестящими. Ни годы, ни расстояния, ни обстоятельства не могли сломить материнскую любовь. В глазах женщины счастье и боль сливались в едином танце. Я тихо сидела в сторонке и с замиранием сердца наблюдала за воссоединением семьи. Мама Артёма рассказала, как 30 лет назад очнулась в больнице, не помня, кто она и что случилось — Врачи сказали, что её сбила машина. Документов при ней не было, а родственники не объявились. После выписки идти ей было некуда. Тогда одна пожилая медсестра посоветовала бедняги этот монастырь, так и прожила полжизни под чужим именем, не помня ничего. «Словно и не было этих тридцати лет», — сокрушалась она. «Только вот Тёма мой вырос, и то ли нет в живых». Когда Галина Николаевна вспомнила всё, сразу не поняла, почему ей тогда в больнице не сказали про аварию и обманули её. Только позже поняла. Батюшка всё узнал и разъяснил ей. А потом и она вспомнила детали. В своё время отец Артёма, Анатолий Князев, был известной личностью. Артём мог бы стать наследником огромной империи. У его семьи было четыре крупных завода в разных городах сеть винных магазинов и много чего, чего женщина уже не помнила. Когда стало известно об аварии, в которой погиб глава семьи Князевых, налетели коршуны и оставили вдову с сыном без наследства, да еще и быстро избавились от них. Слушая это, Артём сжимал кулаки, и желваки на скулах дергались, выдавая его ярость. Артём хотел забрать маму, но она сказала, что пока не может уехать. Столько лет здесь, неудобно перед настоятельницей. Да и мешать нам не хотела. Я предложила поселить её в моей квартире, всё равно пустует. Но Галина всё равно отказалась. Сказала, может быть, позже, время покажет. Прощаясь, Тёма произнёс слова, которые меня очень насторожили. «Я обещаю вернуть тебе всё» что принадлежало нашей семье. Вечером Артём зашёл в спальню и, заметив мои нераскрытые чемоданы, удивлённо приподнял бровь. «Тём, так не вовремя командировка. Ты справишься совсем один». Обвела руками его шею и поцеловала в щёку. «Я не передумала насчёт отъезда. Мне действительно нужно подумать, принять правильное решение». Сегодня я поняла, что больше всего на свете хочу ребёнка от своего мужа, но боль прошлого не позволяет мне радоваться этой мысли. Ты, кстати, сегодня хотел поговорить со мной. Вспомнила утренний разговор. Нет, ничего серьёзного. Потом, пожав плечами, отмахнулся Тёма, а в глазах промелькнуло что-то непонятное мне. Боль, сожаление, раскаяние. Что-то далёкое.